Эпилог. Тысячу лет спустя. «Милослава! Милослава!» Сидящая за партой девушка задумалась, но ее окликнула соседка. «Твоя очередь. А? Хорошо». Девушка с огненными волосами поднялась с места и подошла к парте. Солнце нещадно било в окно. Его лучи путались в лисьих волосах, казалось, что они горят. «Итак, Милослава, прошу». Мягко улыбнулась учительница. «Я выбрала довольно простую тему для дебатов». Виновата улыбнулась девушка. «Историю послевоенной эпохи». «Да, это небольшая тайна для тебя, как для потомков Анвизиных», шутливо заключила преподавательница. «Но я думаю, не все так просто». «Я расскажу чуть подробнее, чем это можно прочесть в учебниках». Милослава нажала на кнопку интерактивного пульта, чтобы вызвать презентацию работы. На слайдах была аккуратно ставлена всякая история войны, которую сегодня рассказывала прямая наследница Федора Фанвизина. Послевоенная эпоха окутана вуалью тайны, начала Милослава. Это не так просто, ведь в это время принимались непростые решения во благо всего мира. И если хоть кто-то считает, что спокойствие можно добиться одними лишь добрыми делами, он полный идиот. Девушка больше не выглядела чудаковатой мечтательницей. Она высокомерно улыбнулась и продолжила. «Мой предок, продолжатель рода, которому уже более двух тысяч лет, славился острым умом и коварством, достойным богов». Что говорить? Он сам был богом, это очевидно. Последний конфликт стал действительно последним. Вот уже тысячи лет планета существует в мире и благополучии. Мы отстроили города». Самые большие уже перевалили за сотни миллионов по официальным цифрам переписи населения. Федор Фан Визен, он же Феликс, он же Красный Император, сделал все, что возможно для человеческого вида. Милослава перевела дыхание и продолжила. «Именно благодаря нашему предку планета представляет собой одно государство, разделенное на сотни частей. Академия магии, система транспортировки с помощью стационарных порталов, новый технологический бум». Я хочу сказать о том, что слышала сама от своих родителей, бабушки и дедушки, которые сохранили очень много воспоминаний. Сейчас мы на таком уровне развития, что начали придумывать проблемы. Династия Фанвизиных не сменялась вот уже 10 веков. Многие недовольны подобным, они считают, что в руках моей семьи слишком много влияния. Что ж, они правы. Над аудиторией с высокородными отпрысками повисла тишина. Хочу напомнить, что представляло из себя человечество до прихода императора. Вечно грызущихся аристократов, затем легко ставших рабами. Сейчас мы растем и развиваемся именно благодаря тому, что власть сосредоточена в руках людей, которых она не сделала другими. Наша семья всегда была у власти, всегда делала больше для других людей, нежели для себя. Да, Фредерик? Учительница воспользовалась паузой, отмечая ученика, поднявшего руку. Ей было неловко, она понимала, что сейчас происходит нечто большее, чем простой рассказ о послевоенной эпохе. Идет политическая игра. Дети всех влиятельных семей Констанции, да и, пожалуй, всего континента, сидели в этой аудитории. Будущие политики его и начальники, они с пеленок облечены такой властью, какая и не снилась простой учительнице. Но, тем не менее, учить детей – это призвание, поэтому женщина поправила очки и продолжила слушать. «Хоть дебаты и происходят между классами, мы должны подготовиться на все сто!» Фредерик, беловолосый парень с презрительным выражением лица, растягивал слова и улыбался. «Хочу задать милославию вопрос. Почему же, раз влияние и власть императора так велики, он не сам стоит у руля?» Он отошел от дел вместе с женами вот уже много лет назад. Может, он и вовсе умер. Никто не знает, как мы должны доверять вам. Милослава прищурилась, смотря на блондина. Ее взгляд не обещал ничего хорошего. Напомнить тебе, кто мой предок? С ноткой приближающегося шторма спросила выступающая. Он бог. На секунду. Как простые смертные могут знать о его планах? Он ушел. Мы не знаем куда, никто не знает. Но я уверена, если случится что-то страшное, он вернется. Аргумент не засчитан, отметила учительница. Милослава, мы поговорим позже, а сейчас занятие окончено. Все свободны? Текущая проблема – это перенаселение. Сказавший это мужчина имел гриву рыжих волос, как и еще три человека в зале, собравшихся вокруг круглого стола. Две женщины и два мужчины. Если мы не примем решение, через две сотни лет человечество начнет вымирать. Уже сейчас в отдаленных участках Земли не растут никакие пищевые культуры, планета истощена. Решение должно быть. Пока мы ничего не нашли. Может быть, постучим по статуе? Идиот. Все четверо посмотрели настоящую в зале композицию. Четыре фигуры будто были вплавлены в монументальную стену, каменные и холодные, но выполненные с такой точностью, что захватывало дух. Федор, Милиена, Лара, Анастасия. Что говорят хроники? Император должен ожить, если придет беда? Она пришла, тревога, пора. Замолчи, это неправильно. Единое государство развивалось и жило. Сотни городов, десятки миллиардов жителей, теснящихся на маленьком голубом шарике, летящем в неизвестность. Всадники апокалипсиса, как это символично, в мире, который пережил войну и нашествие внеземной расы, в мире, где люди были свидетелями становления богов и их падения. Но самым страшным было пришествие голода. Голод поселил в сознании разумных смуту и раздор. Раздор пришел незаметно, поставив всех под угрозу пришествия очередного вестника разрушения мира. Но разумные не были бы разумными, если бы не вынесли каких-то уроков из прошлого. Война и смерть не пришли. В поисках ответов люди и суори, жившие в шатком мире, обратились к Вселенной. И это не просто красивая фраза, а подкрепленная опытом и практикой теория, что мы на Земле не одни. Если существуют суори, раз о существовании которой люди и не подозревали миллионы лет, значит может существовать новый дом. Все ученые развитого мира объединились в попытке решить вставшую во весь рост проблему. Конечно же были радикалы, которые ратовали за ограничение рождаемости, а кто-то и вовсе хотел начать войну против непокорных, искренне веря в то, что это естественный инструмент в борьбе с перенаселением. Ответ последовал, откуда не ждали. Развитая на то время магия, позволила построить пространственный мост в измерении, из которого пришли сами Суори. Но что-то пошло не так. Колосящиеся пшеницей поля, бескрайняя луга, моря, полные рыбы и пустующий мир. Одинокий крестьянин, нарудующий серпом, поднял глаза к небу, а когда опустил... На краю поля замерцал разворачивающийся портал. Стройные ряды воинов вступили на новую землю, землю неизведанную и полную опасностей. Дроны, боевые машины, несущие внутри операторов, маги и солдаты, а также их командование. Крестьянин бросил свое примитивное орудие труда и дал Диору, чтобы сообщить о неизвестной опасности. Какое может оказать сопротивление мир, только шагнувший в эпоху техногенного развития? Так началась война. Очередная война на выживание. Люди не стали дожидаться начала конфликта среди себе подобных, явственно понимая, что это может стать закатом цивилизации. Вместо этого они решили принести смерть другим. Нет, никто не собирался истреблять себе подобных на бескрайних просторах Вселенной. Все началось тихо, незаметно. Дипломатическая миссия кончилась конфликтом, который породил цепочку себе подобных. Война. И правда, хороший способ дать человечеству стимул для развития. Но что может дать война людям, у которых есть все? Чего не скажешь о второй стороне, тщетно пытающейся отбить нападение врагов. Земля. Пустующие города. Проблема перенаселения решилась сама собой, выдвинувшиеся в дальний путь миллионы разумных не сумели вернуться. Врата закрылись, если не навсегда, то очень надолго. Воцарился новый мир, новые порядки, где власть Фанвизинах ослабла, но не исчезла совсем. Люди жили и пытались выдавить друг друга в погоне за лучшими условиями. Стоящий в пробке гражданин облился кофе, когда в небе над городскими высотками открылась арка портала. Механоиды, роботы, флайеры и намирный десант обрушился на спокойный быт землян. Война снова пришла, откуда ее не ждали. Минули сотни лет с последнего контакта, но вот она на пороге. Развернувшееся сражение проигрывалось с поразительной скоростью. Магия долго искала противника, и вот нашла его. Технологии дали отпор. По городам сновали роботы, высоко в небе воздух разрезали флайеры. Они рыскали, будто псы в поисках пищи, истребляя землян, задающихся вопросом «За что?». Никто и не подозревал, что, вторгнувшись в другой мир, люди породили пламя утрат и еще большее пламя мести в сердцах иномирцев. Бегущая от роботизированных солдат семья, хмурый глава семейства с растрепанной бородой, сын и дочка, раненная в ногу жена. Они вот уже несколько месяцев скитались по вымершему городу, избегая патрулей и десанта. Четыре человека забежали в центральное здание Констанции, чтобы перевести дыхание и поискать полезные, оставленные бегущими из города людьми, вещи. Архитектура замка, принадлежащего когда-то Фанвизиным, поражала. Говорили, что этот замок стоит на скальном массиве, где когда-то начинался город. «Хочу пить», — пискнула малявка, черноволосая девочка со спутанными волосами. «Сейчас, милая, сейчас мы что-нибудь найдем. Может быть, на верхних этажах, где-то на балконе сохранилась лужа? Недавно прошел дождь». Женщина нежно погладила девочку по щеке. Мужчина остался внизу, обшаривая кабинеты, пока жена двинулась вверх по этажам, ища балкон. «Мам, смотри!» – прошептал мальчишка лет десяти. «Мне страшно!» – захныкала девочка. Женщина с расширившимися зрачками смотрела на удивительную фигуру. Четыре человека будто замерли, выходя из стены, словно застряли. «Это всего лишь скульптура императора», – выдохнула она. «Кровавого императора», – весомо заметил мальчишка. «Здесь нечего бояться», – успокоила детей мать. «Я вижу балкон. Кто хочет пить?» «Я». Не успели беглецы набрать воды, как с нижних этажей раздался шум. В большую комнату с круглым столом вбежал глава семейства. «Быстро уходим! Они нашли нас!» «Здание окружено! Выходите!» Металлический голос заставил четверку людей вздрогнуть. «Уходим!» – позвал мужчина, но остановился как вкопанный. В зал вошли два механоида, направляя лазерные прицелы, блики весело заплясали на телах людей, будто высвечивая пятна крови. Семья сгрудилась у статуй. Отец расставил руки, пытаясь укрыть ими чумазые мордашки детей. Жена приготовила пистолет с полупустой обоймой, заводя руку за спину. «Лечь на пол!» – прозвучала команда. Между механоидов прошел человек, закованный в биокостюм. Он откинул забрало, нагло усмехнувшись. «Выполнить команду отребья!» — гаркнул командир. «Расстрелять!» «Ради бога, прошу, отпустите нас!» Мужчина понимал, что просить бесполезно, но не мог не попробовать. Механоиды наставили автоматы. Дети зажмурились от страха. «Богов не существует!» Расплылся в улыбке командир механоидов Готов с тобой поспорить Раздался полный насмешки голос Сопровождаемый треском камня Беглецы разом обернулись Леденее от ужаса Статуи зашевелились Камни хлопьями полетели на пол Со стены сходил он Вечный император Конец книги